Качи, тередиды, составляют особое семейство пауков, которые располагают свои тенета различной формы в горизонтальной плоскости в виде навеса. Особенность их составляет также обыкновение висеть на нити головой вниз. Из восьми глаз четыре расположены на темени в виде квадрата. Брюшка обыкновенно сильно выпуклая, почти шарообразная. Горный ткач «Ленихия-Монтана» живет в умеренных странах и обитает в садах, около заборов или в старых строениях, в дуплах деревьев, а также в лесу между вереском. Тенета строит в виде горизонтального навеса, под которым устраивается гнездо. Сам же ткач обыкновенно висит над своим сооружением головой вниз». Заметив, что в тенета попалась добыча, паук бросается на нее и начинает высасывать соки. Садовый ткач Теридиум ридимитум принадлежит к самым маленьким паучкам, так как имеет не более 5,16 мм длины. Он живет внизу на траве и раскидывает свои сети между листьями и стеблями, куда попадаются самые мелкие насекомые. Самка помещает яйца в маленький шарообразный мешочек, искусно сотканный из голубоватого цвета паутины, и охраняет их до вывода детенышей и несколько дней еще после этого. Этот маленький жирный паучок очень красиво раскрашен и меняет свою окраску в различные времена года. Из ближайших сородичей ткачей Наибольшего внимания заслуживает мальмигната, латродектус треде которая водится во всей Южной Европе и повсюду пользуется очень дурной славой, так как ядовитость ее не подлежит сомнению, и это животное наносит человеку серьезный вред. У этого небольшого, 13 мм длиной паучка, ядовиты все части тела, даже яйца, отложенные самкой. Черное, как смоль, туловище его испощрено сверху 13 кроваво-красными пятнышками разной величины. Глаза расположены в две прямые линии. Мальмигната живет на земле и держится между камнями или прячется среди неровностей почвы, над которыми натягивает свою редкую паутину. Лишь только какое-нибудь насекомое запутается в ней, Хищник с удивительной смелостью бросается на жертву и, благодаря своему яду, быстро убивает ее, хотя бы попавшаяся добыча была значительно больше и сильнее его самого. Таким же образом, мальмигната в огромном количестве истребляется ранчу, которая составляет его обычную пищу. Находясь во множестве в степях южной и юго-восточной России, паук этот причиняет большой вред всем травоядным животным, которые поедают его вместе с травой и очень часто погибают от действия яда. Насколько чувствителен вред, приносимый этим маленьким паучком человеку, видно из того, что в 1839 году, по официальным отчетам, в низовьях Волги от Мальмигнаты погибло около 7000 тысяч голов рогатого скота и передохла одна треть всех местных верблюдов. Такие же убытки несут владельцы степных стад ежегодно. Между тем, борьба с этим зловредным пауком почти невозможна, так как плодовитость его поразительно сравнительно с другими пауками. Самка ежегодно откладывает три кокона, в которых, по сведениям, доставленным некоторыми исследователями, заключается в общей сложности около 1200 яиц. Комнатный паук – Дегенария доместика, который раскидывает свою паутину во всяком уголке строения, где нечасто производится чистка, наиболее известен всякому. Область обитания его распространяется на всю Европу и Северную Америку. Наибольшая величина у самца 11 мм, у самки 17 мм. К постройке своей паутины, например, в углу, Комнатный паук приступает следующим образом. Он прижимается к тому месту, где хочет укрепить свою сеть, обыкновенно на расстоянии около двух дюймов от угла, всеми своими паутинными бородавками, пробегает по углу к противоположной стене, таща за собой целый пучок паутинных нитей, и здесь прикрепляет их приблизительно на том же расстоянии от угла, причем старается натянуть их как можно туже. После этого он бегает уже по этому основному канату взад и вперед, прикрепляя каждый раз к стенам все новые и новые пучки, но старается при этом расположить их в одной плоскости. Когда сеть достигла надлежащей ширины, он начинает переплетать нити в поперечном направлении. Этим заканчивается постройка тенет и паук изготовляет еще помещение лично для себя, устраивая небольшую трубочку, в которой проведена тонкая нить, соединенная с верхней частью сети. Отверстие трубочки, где паук и проводит все время, приходится обыкновенно напротив какой-нибудь щели, трещины или углубления, куда паук спасается, как только ему угрожает опасность. Так как выработка паутинной жидкости дорого обходится организму паука, то он по необходимости должен экономно расходовать свою паутину. Поэтому паук не станет строить свои тенета, если может ожидать, что будет дождь или сильный ветер, который в состоянии испортить или уничтожить его сооружение. Природа дала ему удивительное чутье, которое позволяет ему предусматривать погоду часов за 8-10 до ее наступления, чем он и руководствуется при своих постройках. Действительно, при внимательном наблюдении можно заметить, как паук иногда принимает заблаговременно некоторые меры предосторожности перед наступлением непогоды, например, порывает сеть в известном направлении или изменяет ее направление в пространстве, иногда даже совсем спускает, словом, поступает, как опытный моряк с парусами своего судна перед наступлением бури. Вследствие этого... Сложилось убеждение, что комнатные пауки, точно так же, как и крестовики, прекрасно могут предсказывать погоду. Опытные наблюдатели в поведении паука и в тщательном изучении вида и характера его построек могут найти массу точных предсказаний относительно состояния предстоящей погоды. Судя по усилению или ослаблению их деятельности, по совершенному исчезновению гнезд, по числу и способу расположения нитей, укрепляющих постройку и по многим другим приметам подобного рода, можно составить подробные правила для предсказания погоды. Если паук начнет спускать свою сеть в известном направлении, обрывая натягивающие ее нити, а сам забьется в щель или залезет в свою трубочку и сидит там, повернув брюшко в определенную сторону, то можно смело ожидать появления бури с указанной стороны. Наоборот, если в дурную погоду паук вылезает из своего убежища, куда раньше запрятался, и принимается снова натягивать спущенное тенета или начинает постройку новой сети, надо бы ожидать, что погода скоро прояснится. Нельзя не упомянуть об одном историческом факте, в котором предсказание пауков сыграло важную роль. В декабре 1794 года начальник французской революционной армии Пишагрю вступил на нидерландскую территорию, но голландцы разрушили плотины и затопили почти всю страну. Пишагрю провел в бездействии около двух недель и уже готовился отступить без всякого успеха, когда получил от попавшего в плен голландцам французского генерала Катермера Д'Инжеваля Известие, которое заставило его изменить свое намерение, Катер Мэр, содержавшийся в Утрехской тюрьме, наблюдая за многочисленными пауками своей темницы, вывел заключение, что вскоре должны наступить морозы, и нашел случай сообщить о своем выводе Пишагрю. Действительно, в январе 1795 года ударили морозы, и французская армия беспрепятственно могла двигаться по льду. Пишегрю форсированными маршами прошел за несколько дней перед тем недоступную страну и неожиданно появился под Амстердамом. Обескураженные голландцы не только были разбиты на голову, но даже флот их был захвачен. «Пауки» способны также и к приручению, что, несомненно, доказано несчастным королем-христианам датским, который, сидя в темнице, приучил жившего у него паука приходить на зов для получения пищи. Но бесчеловечный тюремщик, заметив эту привязанность, убил паука, чем причинил несчастному узнику невыразимое страдание. Попытка воспользоваться паутиной, как шелком, не привела ни к чему. Тем более, что материал этот можно получить в слишком ничтожном количестве, чтобы это могло иметь практическое значение. По мнению доморощенных медиков, паутина, если ее предварительно тщательно очистить от пыли, может служить прекрасным средством против перемежающейся лихорадки при приеме внутрь, для чего ее надо насечь и, смешав с маслом, намазать на хлеб. Из семейства мешковых пауков – драссиде, наиболее интересно по образу жизни водянка болотная, аргеронета акуатика, обитающая во всей Северной и Средней Европе. Этот паучок, самец до 15 мм, самка до 12 мм, довольно пестро раскрашенный и по внешнему виду сходный с большинством других пауков, постоянно живет в воде и дышит одновременно легочными мешками и легочными трубочками. Он держится обыкновенно в неглубоких стоячих или медленно текущих водах, где изобилуют маленькие насекомые и их личинки, служащие водянке добычей. Такие воды обыкновенно зарастают водорослями, тиной, ряской и тому подобными растениями, среди которых болотная водянка и устраивает свое гнездо. Она прекрасно плавает и в погоне за добычей нередко выскакивает из воды и выходит на берег или на лист водяного растения, но пойманную добычу всегда утаскивает в воду, где и пожирает ее. Плавающая водянка представляет очень оригинальное зрелище, так как все брюшко ее окружено тонким слоем воздуха, почему блестит в воде как ртуть. Этот слой – удерживается на поверхности тела вследствие тоненькой пленочки, вроде лаковой, которая окружает этот слой снаружи, образуя таким образом рот сильно сплющенного вокруг тела пузыря. Весьма интересен способ постройки гнезда. Выбрав подходящее место и приступая к постройке, водянка поднимается на поверхность воды и здесь, приподняв на воздух брюшка, расправляет свои паутинные бородавки. Вслед за тем быстро ныряет, унося с собой маленький пузырек воздуха, приставший к ее бородавкам. С этим пузырьком она подплывает к заранее выбранному стебельку растения и прикрепляет его там, обволакивая тоненькой лаковой пленочкой. Покончив с первым пузырьком, водянка снова выплывает, захватывает новый и прикрепляет рядом с первым и соединяет с ним продолжая свою работу до тех пор, пока ее воздушное сооружение овальной формы не достигнет величины грецкого ореха. Внизу оставляется отверстие, а самый колокол посредством боковых нитей прочно укрепляется в надлежащем положении. Кроме того, в различных направлениях перед входом раскидываются редкие тенета. Впрочем, водянка не довольствуется выжидательным положением в засаде, и часто, покинув свое гнездо, гоняется за добычей. Оболочка воздушного колокола состоит не из паутинной ткани, а из очень тонкой пленочки. Гнездо это служит также для зимовки, причем, забираясь в него на зиму, водянка закупоривает и нижнее отверстие. Впрочем, для зимовки водянки часто забираются в пустые раковины водяных улиток, закрыв пленкой наружное отверстие. Бокоходы, или крабовые пауки, латериграде, составляют особое семейство, томисиде, и получили свое название вследствие способности ходить по всем направлениям, вперед, назад и в обе стороны. Они не ткут тенет, но выпускают нити только в целях передвижения, самки изготовляют из паутины мешочки, которые помещают откладываемые яйца. В большинстве случаев это мелкие паучки, питающиеся мелкими насекомыми. Самое интересное у этого семейства это умение изготовлять летучую паутину, на которой они могут переноситься по воздуху на большие расстояния. Такие путешествия предпринимаются осенью, когда паучки достигли взрослого состояния и непременно в ясную сухую погоду. Это так называемое «бабье лето». Когда бродячий бокоход Томисус Виатикус, собирается пуститься в воздушное путешествие, он прикрепляет выпущенную нить к какой-нибудь выдающейся над землей точке и, высоко приподняв над голову грудью свое брюшко, движется некоторое время вперед против ветра, после чего останавливается на месте и поднимает вверх часть ног. Выпускаемая им нить при этом образует петлю, развивается и при непрекращающемся выделении паутинной жидкости, относимой ветром, все удлиняется. Когда она достигнет длины 2-3 мм и настолько захватывается ветром, что может уже поднять паука в воздух, Последний откусывает нить вместе ее первоначального прикрепления и в тот же самый момент, упершись ногами, слегка подпрыгивает. Легкая нить, увлекаемая ветром, тихо приподнимается и уносится вместе с пассажиром, который висит на ней, уцепившись посредине ногами. Путешествие длится до тех пор, пока не прекратится ветер и пока паутина за что-нибудь не зацепится. Впрочем, паук может и по своему произволу опуститься на землю. Для этого ему стоит только вскарабкаться по своей нити вверх и скомкать ее в небольшой клубочек, относительная тяжесть которого от этого увеличивается, и паук спускается медленно, как воздухоплаватель на парашюте. Воздухоплаватели нередки также в обширном семействе тарантулов, цитыграде, ликосида которые представляют собой самых крупных и самых опасных пауков наших стран. Они водятся в самых разнообразных местностях, в углублениях почвы, под камнями, в жилых помещениях и на дворных постройках. Голова-грудь у них сильно сужена спереди и имеет на спинной стороне большую выпуклость. Глаза расположены в три ряда. Четыре в переднем и два в двух задних рядах. Длинные стройные ноги вооружены двумя коготками с маленьким придаточным третьим. Многие виды держатся в самых болотистых местах и могут нырять, плавать и даже бегать по воде. Ни при одного паука не сложено столько нелепых выдумок, как прообыкновенного тарантула. По словам Альдрованди, который в 1602 году издал естественную историю насекомых и собрал в ней все, что раньше писалось об этих животных, нет ни одного даже самого глупого и ревяческого движения или действия, которого бы не приписывали так называемым «тарантулати», то есть подвергнувшимся укушению «тарантула». Одни из них постоянно поют, смеются и танцуют, другие плачут и стонут, впадают в непобедимую сонливость или мучаются бессонницей, потеют, страдают сердцебиением или лихорадкой и тому подобное. Между прочим, у них, по рассказам прежних писателей, появляется отвращение к черному и голубому цветам, а красный и зеленый, наоборот, им нравится. Для излечения такого рода страждущих В Италии принято играть на каком угодно инструменте две мелодии – пасторале и тарантола. Больной начинает танцевать и пляшет до полного изнеможения, и, наконец, весь в поту падает на пол и теряет сознание. Его подбирают, укладывают бережно в постель и дают хорошенько выспаться, после чего пациент встает совершенно здоровым, но решительно ничего не помнит ни о своей болезни, ни о лечении. Подобные нелепости очень долгое время принимались за чистейшую истину не только среди темного люда, но и серьезными учеными. Только в конце XVIII века Борх произвел опыт, который опровергнул укоренившееся убеждение о страшных последствиях яда тарантула. Борх за денежное вознаграждение – убедил одного неаполитанца подвергнуть себя укушению тарантула в палец. Хотя последствием этого действительно было воспаление в пальце и даже во всей руке, но этим дело и кончилось, так что больной через несколько дней совершенно выздоровел. Несколько позднее Дюжур и Эркер проделали над самими собой такой же рискованный опыт, и окончательно опровергли мнение о страшной ядовитости тарантулов. Самым крупным представителем этого семейства в наших странах является апулийский тарантул, тарантула Апулие, обитающий на Апенинском и Пиренейском полуостровах и достигающий 37 мм в длину. Он устраивает себе гнездо в земле, вырывая на солнечном месте норку в вертикальном направлении приблизительно на 60 сантиметров. Вход прикрыт валиком из трав, переплетенных паутиной. Днем тарантул скрывается в своей норе и выходит на добычу лишь вечером. Пойманную жертву тащит к себе в гнездо и там пожирает, но негодные части обыкновенно выбрасывает наружу. Впрочем, Местные крестьяне умеют вызвать тарантула из норы и днем. Для этого они дуют в тростинку и подражают жужжанию пчелы у входа в нору. Тарантулы очень плодовиты. Самка облекает яйца паутиной и заботливо охраняет такой кокон. Вылупившиеся оттуда в конце лета многочисленные, около трехсот молодые паучки, усаживаются на мать, и держится там всю осень и зиму, после чего совершенно истощенная мать обыкновенно умирает».